Прежде всего то, что грабители знали о деньгах, оставшихся в сейфе. Значит, у них здесь есть свой человек. Так уж обязательно? О том, что выплату перенесли на следующий день, знали все сотрудники. Выдма из-под посмотрел на поручика. Тем не менее, это факт. Столь серьезная операция, как грабеж, требует организации тщательной подготовки. Значит, неожиданно получено известие о переносе выплаты, а заранее такое нельзя было предвидеть застала группу, готовой к действию. Так, наверное, и было. Они только ждали случая. А если бы он не представился? Вот в том-то и дело. Или выжидали, или сами создали подходящую ситуацию. Пожалуй, может подтвердиться твое предположение относительно того, что у них был здесь свой человек. Подходящую ситуацию, скажем, создал «Урбаник». «Хотя я еще не могу утверждать, что преднамеренно, поэтому ты немедленно займешься им, чтобы завтра к полудню у нас уже были данные о его знакомствах и связях». «Неужели этот человек для пользы дела пожертвовал собственным зубом?» — бросил поручик иронически. «Второе», — продолжал Выдма, — «это ключи. Сейф не был взломан, значит, ключи подделали. Их держал в руках Урбаник». Кроме того, Эльмер, а, возможно, истецкий. Но вот что меня мучает больше всего. Как случилось, что убитый вахтер дал подойти к себе так близко, и ему возили нож в спину? Возможно ли такое, если он не знал убийцы? Наверняка даже должен был знать, согласился Герсон. Меня радует, что ты это подметил. Выдма и не пытался скрыть ехидство. Сарказм, как форма давления на подчиненного, пробурчал поручик, нехорошо. Что дальше? Просмотри протокол допроса Эльдер. Возможно, там будет какая-то ясность относительно ключей. Это второе лицо после вабаника, на которого падает подозрение. Третий Стецкий. Теперь бросай в бой своих рыцарей. А сам вызови в управление ночных вахтеров, может, они что-нибудь добавят к делу? Слушаюсь, Герсон почесал нос. Затем это незакрытое окно. Обнаружены ли какие-нибудь следы на подоконнике и на полу? На подоконнике царапины, возможно, от сапог и немного шлака. А вот пол уборщицы успела тщательно протереть. Покажешь мне это окно, а потом я пойду к Герману. И как договорились, первая встреча завтра в двенадцать. В окно он увидел низкое длинное здание из белого кирпича с рядом продолговатых окон под крышей, крытой толем. На крючках висели красные пожарные лестницы, порыжавшие от дыма и дождей. У стены стояли бочки для воды и ящики с песком. Выдма открыл окно и внимательно смотрел покрытый жестью подоконник. Заметил подковообразную линию, резко прочерченную в начале и два заметных концу. Долго изучал ее, потом перенес взгляд на лестницу и дорожку из утрамбованного шлака, отделяющую склады от административного здания. «Шлак на окне мы собрали», — доложил поручик. Невооруженным глазом видно, что он с этой дорожки. Лестницу повесили на место, выходит, не очень торопились. Если бы оставили, ее бы могли сразу заметить и поднять тревогу. Оконную ручку тоже вытерли. А шлак забыли смести, и окно они закрыли на шпингалет. Как они могли его закрыть, если выходили тем же путем? «Ты забываешь о Люли. Дорога через него уже была свободна. Заметали следы, правда, не очень тщательно. Похоже, что не все было продумано до конца. Или уж слишком хорошо продумано. Добросика, ка как следует начинок сторожей, может, что и заметили» если не спали где-нибудь по углам. Спустившись вниз, Выдма осмотрел лестницы. «Погляди», — обратился он к Герсону, — «что-то на них не видно следов шлака. Не похоже, что ими пользовались». «Следы на жести наши сотрудники измерили. Размеры совпадают. А шлак, подсохнув, мог осыпаться». «Возможно». «Пошли». Расставшись с поручиком, майор направился в медпункт.